Глава двадцать пятая Доктор Баркан постучал к Левину. — Да, — ответил подполковник. Сдвинув очки на кончик носа, он надписывал адрес на конверте своим характерным размашистым почерком. — Вот изложил пребывание генерал-доктора у нас, — сказал Александр Маркович. — Его супруги пишу. Мы все друзья молодости и близкие друзья. Вячеслав Викторович... Едва заметно улыбнулся. Я уже слышал об этом. И не один раз. — Разве? — немножко испугался Левин. Потом отложил конверт в сторону и тоже улыбнулся. — Что же, все мои люди, все они без греха! — произнес Левин со вздохом. — Не стану лгать. Мне было приятно, когда он давеча на обеде сказал обо мне несколько добрых слов. Человек с большим научным именем... Нет государства, в котором бы не издавались его работы. Вы пришли ко мне по делу?» Баркан кивнул, и занялись они делами. А потом, немного погодя, взглянула Варварушкина и тоже присела к столу А потом с треском распахнулась дверь, стремительно влетела Анжелика и пожаловалась на некоего лейтенанта Васюкова, который уж четыре дня не желает выполнять все то, что от него требуется для различных анализов. — Ну, — спросил Левин, — вы желаете, чтобы я обратился к командующему ВВС с рапортом на эту тему? — Нет. — трагическим басом воскликнула Анжелика. — Нет, еще раз нет, товарищ подполковник. Но я не желаю подвергаться оскорблению. Этот Васюков в коридоре сейчас попросил меня, чтобы я за него подготовила анализы. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Левин хихикнул, но тотчас же сделал серьезное лицо. — Безобразие! — сказал он. — Я надеюсь, что майор Баркан призовет литеранта Высякова к порядку. Так, товарищ Баркан! Баркан наклонил свою лобастую голову и тотчас же отправился распекать летчика. Но ходячий Высяков куда-то запропастился. В шестой палате два голоса печально пели. — Меня не греет шаль осенней темной ночью. — В душе моя печаль, тоска мне выжгла очи. Баркан медленно пошел по коридору, потом возвратился еще, послушал. Осенней ночью я с ним прощалась и прошептала, как на беду. С тобою, милый, я здесь прощаюсь, а завтра вновь я к тебе приду. Сердце его билось в чашку, глаза горели, он потер щеки ладонями, почти громко сказал. доктор «Левин Александр Маркович, простите ли вы меня?» Впрочем, может быть, он ничего не сказал, а только услышал свою мысль. Но эта мысль была еще не точной, не точно выраженной. В сущности, Александр Маркович вовсе не такое уж и чудо, если присмотреться внимательно. Нужно посмотреть пошире, оглянуться повнимательнее на всех, кто живет и работает, кто вылечивается и поступает в госпиталь. В палате по-прежнему пели. — Скажите, люди их уже линая, и он не любит теперь меня, когда-то я ему родная, теперь чужая навсегда. А доктор Баркан все ходил и ходил по коридору, и все думал, потирая щеки ладонями, думал про бутылку шампанского, с которой пришел когда-то к Александру Марковичу думал про то, что разговаривал с некоторыми ранеными, думал о себе о своей длинной жизни, о том, что он здоров и будет жить еще долго, но как-то иначе, а как иначе, он не знал. Но тотчас же обозлился на себя за все эти мысли и отверг их, не замечая того, что, как бы раздражен, он не отстранялся от собственной внутренней жизни, там, помимо его разума, Уже начиналась своя сложная работа, которая совершалась непрерывно и зависела только от окружающей его и вечно изменяющейся жизни. Да и что он мог заметить, когда уж давно жил иначе, чем в первые месяцы своей работы здесь? Раненых привезли ночью, и не слишком много. Левин с папироской в зубах спустился в сортировку и узнал, что наступление началось. Работая, он слушал рассказы о том, как и где прорвали опорные пункты противника, как высаживались десанты, каким образом действовала пехота. И постепенно, вслушиваясь в разговоры, понимал, что эти раненые иные, чем раньше. Это были сплошь раненые победители необычайно обозленные тем, что им не удастся встретить День Победы на фронте, а придется встречать его в госпитале. Им было что рассказать. И то, что они рассказывали, тут, в сортировке, сразу уходило наверх по палатам. Спящие просыпались. В коридорах был полно ходячих, больных. Тут пересказывалось со всеми подробностями то, что привезли с собой из наступления новички назывались фамилии моряков, пехотинцев, летчиков, номера полков и дивизий, и то и дело кто-нибудь вдруг вскрикивал шальным голосом «Это мои! Мои пошли! Товарищи, дорогие! Это мои пошли!» И в сортировке раненые говорили Александру Марковичу примерно одно и то же, что с такими ранениями, как у них отправлять в тыл, смешно, что они позориться не желают что они напишут рапорты, куда следует и что кое-кому не поздоровится. Особенно наскакивал и петушился очень бледный старшина с перевязанной головой в немецком ботике вместо сапога. У старшины были немецкие сигареты. Он их всем предлагал и в лицах показывал, как он с ребятами выбросился с Катей как они залегли И тотчас же сделали бросок вперед, и уж пошли, не останавливаясь, так как фашисты бегут. — Вот бегут! — кричал он. — Морально они кончены, понимает, товарищ военврач. А у меня пулеметчики. Они мне говорят, перевяжешься и сразу обратно дуй. Нам без тебя, как без рук, а меня за конверты в крошку, товарищ воинврач Я вас убедительно прошу. — На стол! — сказал Левин. Трое других прикидывали, сколько осталось до полной капитуляции фашистов, и все выходило так, что они успеют обратно в свои части, только к полному шапченному разбору. Дорош в углу в чем-то убеждал толстого, очень расстроенного полковника, который ежеминутно прикладывал руку к груди и говорил, «Послушайте, я ведь не сумасшедший, но столько времени ждать этого часа, И оказаться на госпитальной койке, посудите сами, не глупо ли это? У меня в дивизионе отличный врач, широкообразованный, не коновал какой-нибудь. Здравствуйте, — сказал Левин. — Что тут за базар? — Тут не торгуются, полковник. Сейчас мы вами займемся. Приготовьте мне полковника. А у вас что, лейтенант? Ничего, вы попали. Ошибочно, очень приятно. — Здравствуйте, товарищ матрос. Лёгкое ранение, затронувшее костей и кровеносных сосудов. Александр Григорьевич, тут один матрос. Он по образованию врач. Разберитесь. Сам всё знает. Это что за герой, Ольга Ивановна? Болит? Очень. Можно дать пока что морфий, Ольга Ивановна. Послушайте, старшина, не изображай тут в лицах всё сражение. Слишком шумно для госпиталя. Товарищи, это майор Седов. — Здравствуйте, майор! Сколько лет, сколько зим? — Вас сбили, вы не летали, но вы же в штурмовой, и извините, ради бога. — Александр Грёвич, идите сюда скорее, тут начальник нашего наградного отдела ну как-то вас угораздило. Майор лежал со значительным выражением лица, улыбался и молчал. Потом просил Левина наклониться к нему и произнес шепотом. У меня во всех карманах ордена и документы. Тридцать девять орденов. Попрошу, чтобы приняли и записали по акту. Поехали на аэродром под скока. Да только что сели наши машины и заехали к фашистам. Поверите, фрицы с автоматами прямо в машину залезли. Шофер и газанул, и мы удрали. Но ордена меня невероятно беспокоит. Покуда Седов сдавала ордена, все на него смотрели. ну и майор Тридцать девять орденов, из них одиннадцать красного знамени, а с виду парень ничего особенного. Майор лежал розовый, застенчивый, серьезный. Дорош писал акт, положив на колено папку. Два матроса смотрели, смотрели. Потом тот, что потолще и почернее, сказал. — Да, товарищ, об таком хозяйстве можно побеспокоиться. Тридцать девять орденов. С ума сойти! Седов приподнял голову с подушки. Хотел что-то ответить, но промолчал. Ответил другой матрос, пожиже и посветлее. — А у нас с тобой по одному, и уж больше не будет. Нет, будет-будет, — сказал Левин, — война еще не завтра кончится. Покажите-ка вашу руку, кавалер, и локоть тоже, и плечко. Как это случилось? Настя, та самая, которая целыми днями сидела у Плотникова, тоже была тут и работала робко и застенчиво улыбаясь, когда ее изысканно благодарение моряки. — Привыкаете? — спросил Александр Маркевич. — Привыкаю, — ответила Настя. — А вы кто по специальности? — спросил он, вглядываясь в Настю. — Да так никто, — ответила она краснеем. Александр Маркевич прооперировал полковника, проводил взглядом каталку и вздохнул. Операция была нелегкая а у полковника пошаливало сердце. Опять привезли раненых, но уже знакомых, из авиации. Это были техники, которые из бреющего полета подверглись обстрелу штурмовика на аэродроме подскока. — Они же бандиты! Вот же хулиганы! — возбужденно говорил пожилой техник с висячими усами. — На обмане действовали. Вот вам крест святая икон У них сто семьдесят машин без моторов. «Сам щупал своими руками. Коммуникации перерезаны. Морем не подвезешь, так эти бандюги их нарочно держали, без безмоторные машины, чтобы нам с воздуха казалось, что какие они на самолеты богатые. Винты из фанеры сам щупал. Хотите фашистский железный крест, товарищ доктор? Справдашний. На ихнем капе с мундиры снял. Ну, что вам подарить? Пистолет? Вальтер не хотите?» — Я хочу, чтобы вы помолчали, — сказал Левин. — Это вам вовсе не полезно вот так трещать, словно сорока. — Это от того, что я выпивший трохи, — сказал техник. — Меня кударило. Ребят, сейчас же. — Йон, Амифодич, давай фашистского Рому прими, он от шока помогает. — Шок? — удивился Левин. — Какие слова не знают эти ваши ребята? Ночью операционного у него начались боли лора ловкими пальцами слегка побледнев вела подполковнику пантапон баркан смотрел на александра марович остановившимися глазами оперируемый всхрапывал на столе ничего все в порядке сказал левин анжелика дайте мне щипцы люэра сержанты переложили на каталку и увезли левин пошел к умывальнику но больше не оперировал к столу встал баркан Александр Маркович сел на табуретку и просидел так до шести часов утра, изредка давая советы в деликатной полувопросительной форме. В эту ночь все понимали, что происходит что-то значительное, важное, гораздо большее, чем тот факт, что оперирует Баркан, а Левин только присутствует. У Лоры часто на глаза навертывались слезы, и Анжелика сделалась какой-то другой. Словно бы вдруг оробело. Баркан слушал беспрекословно, и большие его уши почему-то теперь не раздражали Левина. Он даже подумал, драли его, наверное, за эти самые уши. И хирург он не дурной, находчивый, быстросоображающий. В шесть работа кончилась. Вдвоем они вышли из операционной. Баркана слегка пошатывал от усталости. Анжелика принесла им в ординаторскую чай. Было уж совсем светло. Солнце взошло давно, наступила полярная солнечная весна. Левин отворил окно. Над заливчиком кричали чайки, гулка басом закрепел гудок какой-то посудины. Война ушла далеко, так далеко, что тут теперь летали почти только транспортные самолеты. Александр Маркч закурил папиросу и заговорил о сегодняшних операциях. У него был каркающий голос, но Баркан не слышал раздражения во всем том, что говорил Левин. Потом, перегнувшись к нему через стол, сдев в своей манере на лоб, Александр Маркч сказал, — слушаете Баркан, вам приходило в голову, что у меня должен быть заместитель? Баркан молчал, — Не приходило. Послушайте, бросьте вашу этику провинциального Баркана. Вы военный, Баркан. Будем говорить как мужчины, будем смотреть друг другу в глаза. У вас есть опыт, есть возраст, у вас есть кое-что из хорошей школы. Впрочем, оставим этот предмет. Я повторяю вам, мне нужен заместитель. Зачем? — спросил Баркан. — А вы не догадываетесь? Баркан на мгновение опустил свою квадратную голову. Лоб его пошел морщинами, он запыхтел, потом взглянул на Левина и ответил почти резко. — Ну, знаю. Ну, догадываюсь, но вы меня терпеть не можете. — Дело не в личных симпатиях и антипатиях, — сказал Левин. — Дело в моем отделении и в его будущем. Дело также в некоторых традициях нашего госпиталя. Ольга Ивановна прекрасный врач, но она молода, и у нее пылкая голова. — Мне нужен заместитель, понимаете? — Я и замещаю вас, — ответил Баркан. — Я же ваш помощник. А, кажется, вы говорите не об этом. — Да, я говорю не об этом. — Жестко, — сказал Левин. — Впрочем, мне некогда нынче разводить антимонии. — Пока я справляюсь с собою, вы будете меня кое-чему учиться. Потом восстаньтесь тут сами, понимаете. Ну, пришлю-то еще врача. А я хотел бы знать, что вы тут. Но, черт побери, не тот вы, которого я грубо ругал, а тот вы, который еще может из вас вылупиться. Послушайте, Баркан, в глубине души вы думаете, что я самодур, а вы хороший, знающий доктор. Ведь так? — Я знающий доктор, но вы не самодур, — сурово сказал Баркан. — В общем, не будем больше говорить об этом сейчас, — сказал Ревен. Такие вещи не решаются разговорами. Надо немножко поспать, а потом опять заняться делами. Хотите еще чаю? Когда Баркан ушел, Левин сел на окно и закурил еще одну папиросу. По-прежнему кричали и дрались чайки. Светлое облако, пушистые и легкое, неслось по небу. Лора стоял на крыльце в халате и косынки Одна вишня старшина с усиками, влюблённая и нежно, смотрел ей в глаза, держа её руки в своих ладонях. — С добрым утром, — сказал диктор, а доктор Левин сидел на своём подоконнике с искажённым страданием лицом. Нет, ему не было больно, просто было хорошо и легко, и вот так ужасно трудно. Почти со злобой он захлопнул окно, но тут же, стиснув зубы, он вновь открыл створки и заставил себе еще поглядеть на весеннее утро, на блеск воды в заливе, на косы летящих чайк. Лицо его разгладилось. Сердце стало биться почти спокойно, и ровной походкой, шаркой и подошвами он пошел к себе в палату. Теперь он жил в палате, потому что все-таки в подвале было страшновато, Или не страшновато, но одиноко, или даже не одиноко, но скучно. Да-да, скучно. И зачем ему подвал? В палатах есть места, и раненые ближе, и мало ли что. Плотников спал, лёжа на спине. Лицо у него было строгое, командирское. Недаром он жаловался, что по ночам мусниц как он приказывает. — Все военные сны, — говорил он, улыбаясь, — гражданских я больше не вижу. Пропишите мне, подполковник, один хороший гражданский сон.